Два дня из жизни Рэдвуда. Глава 1. Как только власть попала в руки Катергома, он тотчас же приказал арестовать стариков Коссора и Рэдвуда, как главных сеятелей гигантской крапивы. Рэдвуда арестовать было нетрудно. Он недавно перенес серьезную операцию в Баку и только что начал поправляться. Он встал с постели и сидел в мягком кресле перед камином, обложенный газетами, из которых впервые узнал о борьбе Каторгома с гигантизмом и о грозной туче, нависшей над принцессой и его сыном. Это было как раз в то утро, когда умер молодой Кадлис.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 Слуга ввел полицейского офицера, за спиной которого виднелись силуэты двух или трех полисменов. Что вам угодно? спросил вежливо Рэдвуд. После этого вопроса он два дня не имел никаких сведений о сыне. Полиция запаслась каретой, чтобы отвезти Рэдвуда куда-то, но когда оказалось, что он болен, То решено было оставить его на месте и подвергнуть домашнему аресту впредь до выздоровления. Дом был окружен стражей и превратился во временную тюрьму. Это был тот самый дом, в котором родился молодой Рэдвуд, ставший первым из живых существ, вскормленных Героклиофорбией. Мать его умерла, и старик Рэдвуд жил один в этом доме уже восьмой год.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 полное твердости и достоинства вдумчивость, которой отличаются люди, всю жизнь проведшие в размышлениях над высокими задачами. Контраст наружности Рэдвода с этими великими преступлениями, в которых его обвиняли, поразил даже полицейского офицера, который распоряжался арестом. "Ишь какой", заметил он одному из своих подчиненных — чуть весь свет кверх дном не перевернул, а по лицу кроткая овечка. уж на что, кажется, почтенный человек наш судья Хенгброу, а лицо у его как у собаки. да. все дело в манерах. один ласков и сдержан, а другой всех хмурится до да броницы. но репутация ласковости и сдержанности недолго оставалась за редвудом.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 ходит взад и вперед по комнате, сообщил один из констеблей старшему полицейскому офицеру, когда тот через некоторое время пришел справиться о пленники. Это очень хорошо. Это его успокоит, надеюсь, отвечал старший. Дело в том, что я ведь и не знал, что тот гигант, который ухаживает за принцессой, приходится ему сыном. Скоро выяснилось, что Рэдвуд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 Но «Ну неужели вы не можете сообщить мне? Полисмен закрыл дверь. Глава вторая. После этого Редвуд стал проводить большую часть своего времени у окна, глядя на улицу. Но и улица немного могла сообщить ему относительно жизни внешнего мира.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 После полудня на соседней большой улице послышались крики газетчиков, но никто из них не завернул в тот переулок, где стоял дом Рэдвуда, откуда последний и заподозрил, что полиция к нему не пропускает. Он пробовал открыть окно, но был остановлен полисменом, стоявшим снаружи. На Порехадской колокольне пробило час. Редвуду принесли завтрак. Он перекусил, выпил довольно много виски и опять поспешил к окну. Время тянулось страшно медленно, и Рэдвуд проспал час или два. Проснулся он от каких-то отдаленных ударов или толчков. Было заметно, что дрожали стекла, как при землетрясении, но продолжалось это всего с минуту и затихло. Потом вновь возобновилась и наконец прекратилось совершенно. Вообще явление было так слабо выражено, что Рэдвуд не мог понять, действительно ли он что-нибудь заметил. А потому, не останавливаясь на нем, далее, перешел к размышлениям о собственной судьбе. За что в конце концов его арестовали?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 Может быть, они хотят арестовать всех гигантов сразу и рассадить их по тюрьмам. Старика Косоро тоже должно быть схватили. Как ни крепился Рэдвут, но в глубине его сознания на той черной занавесе, которая скрывала теперь от него весь окружающий мир, ярко выделялись написанные огненными буквами два слова: Redwood настойчиво не хотел обращать внимание на эти слова, но они сами лезли в глаза, сами навязывались сознанию поголовное истребление. Прочитал наконец эти слова старый Redwood. Нет. Это невозможно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 польза убивать людей гигантов, когда гигантизм укоренился в низшей природе. можно ли будет с этой природой справиться без содействия людей гигантов? Нет. Эту мысль надо бросить, проговорил Радвуд вслух. Положительно надо бросить. Поголовного истребления гигантов быть не может.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 видно было также что и полисмен, стоявший на улице тоже что-то слышал залпы подумал редвуд отходя от кна оружейные залпы в эту минуту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 А у бронзового камина стояла мягкая кушетка, турецкий ковер ярких цветов, шитые шёлком портьеры, да электрические лампы, поставленные вместо старинных керосиновых, составляли единственную новейшую прибавку к первоначальной обстановке кабинета. Причастность хозяина к пище богов оставила однако много следов в этой комнате. На одной из ее стен на высоте человеческого роста в несколько рядов были развешаны фотографические снимки молодого редвуда, сыновей Косора и других гигантов в разных возрастах и в различной обстановке, даже наивное лицо молодого Кадльса нашло себе место в этой коллекции. В углу на особой подставке стоял сноб гигантской луковой травы из чизинг eyebrighta. А перед ним на полке лежали три пустые головки гигантского мака, величиною с большую шляпу. Наконец, над камином висел в виде украшения громадный череп гигантской свиньи из oakgema. Походив по комнате, Рэдвуд остановился перед фотографическими снимками, в особенности перед портретами своего сына. Они напоминали ему бесчисленное множество полузабытых личностей и приключений: нерешительного Бенсингтона, его кузину Джен Косера за ночной работой на экспериментальной ферме, а затем гигантскую детскую Первые фразы молодых гигантов, первые проявления их привязанности, все это он видел точно сквозь бинокль, но с ясными и резкими очертаниями, словно наблюдал за этим издали в солнечный летний день. И затем вдруг с неизбежностью проскочила мысль о том, что вот теперь За тем чёрным занавесом, который отделяет его от внешнего мира, за этим проклятым молчанием сын его, молодые косоры и другие первенцы великого открытия, знаменующего собой начало эры гигантов, сражаются, может быть, за свою жизнь. В настоящую минуту, пожалуй, сын его лежит уже избитый, раненый,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 уже слишком часто срывавшийся суст человеческих который еще бесчисленное множество раз вновь с них сорвется, прежде чем люди наконец поймут что надо делать этого не может быть что такое редвуд остановился как вкопанный теперь уже не только стекла дрожали но весь дом точно пошатнулся на фундаменте. Рэдвуду показалось, что какой-то удар разразился над самой крышей. Затем послышался звон разбитых стекол, падающих на улицу, и наконец наступила тишина, нарушаемая только звуком пробегавшего мимо окон человека.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 Проклятый занавес как будто еще плотней сомкнулся перед его глазами. Из окна он мог видеть только что уличный фонарь перед домом не зажжен, и что на небе к юго-востоку виднеется легкое колеблющееся красноватое зарево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 Над местом пожара по небу заходили лучи прожектора, и это продолжалось до самого утра. А это зачем? Что это может значить? Решение таких вопросов занимало Редвуда всю ночь, но к окончательному результату он прийти не мог.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 бесконечных часов просидел старик Редвуд под арестом ничего не зная о великом столкновении маленьких людишек с нарождающимся гигантизмом железный занавес скрывающий от него происшествия последних двух дней поднялся столь же внезапно как и опустился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 сказал молодой человек с вежливым поклоном: "Неугодны ли вам будет отправиться со мною к мистеру Катергому? Он желает повидаться с вами как можно скорее". "Желает со мной повидаться?" едва мог выговорить Рэдвуд. "Что он сделал с моим сыном?" прибавил старик после краткого молчания. "С вашим сыном, сэр?" Он поправляется. Таковы, по крайней мере, последние сведения? Как поправляется? «Да Ведь он был ранен вчера, сэр. Разве вы ничего не слышали? Такая ссылка на возможность что-либо слышать взбесила старика. Но ведь вы же знаете, что я был заперт и ничего не мог слышать, воскликнул он сердито.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 Все гиганты истреблены. Битва, значит, и теперь продолжается. «Нет, сэр. белый флаг поднят. Перемирие». Кем же поднят флаг? Гигантами? «Нет, сэр, мистером Катергомом. Все дело в гибельном недоразумении. Потому-то мистер Катергом и желает изложить вам дело. Гиганты настаивают на вашем посредничестве. Где мой сын? И что с ним? нетерпеливо прервал Рэдворт. Он ранен. Ну и что же, расскажите подробно. Он шел с принцессой раньше, чем косаровские укрепления были окончательно окружены. Косоровская шахта в Чизудгерсте и выходя из дубовой рощи около реки, наткнулся на отряд пехоты. Солдаты были очень взволнованы в этот день, и появление вашего сына произвело панику. Они застрелили его. Нет, сэр, напротив. бросились бежать, только некоторые из испуга стали стрелять вопреки приказанию. Рэдвуд недоверчиво покачал головой. Уверяю вас, сэр, хотя приказание было отдано, а, разумеется, не из за вашего сына, а из-за принцессы. Вот это понятно. Но что же дальше? Дальше гиганты с криком побежали к укреплениям, перепрыгивая через шпалеры из гигантского боярышника. Вот тут некоторые солдаты, не зная, куда деваться, и выстрелили. Говорят, ваш сын зашатался.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 И Каторгом еще хочет меня видеть, воскликнул Редвуд, задыхаясь. Где остальные гиганты? Они в своей крепости должно быть предвидели, Еще бы не предвидеть. Если бы не Косар, старик Косар там, там, сэр, все остальные гиганты там собрались. Те, которые раньше не попали, теперь тоже отправились туда благодаря перемирию.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 каким ядом? Да, сэр, ядом пищи Гераклеофорбии. Да, сэр, мистер Каторгам, сэр. Ну, конечно, вы разбиты. Теперь это ясно. На что вы теперь можете надеяться?